Неудавшееся самоубийство за считанные часы вернуло ему былой престиж. Те же люди, что распускали слухи о том, что он продал войну за роскошные апартаменты со стенами из золотых кирпичей, увидели в попытке убить себя геройский поступок и объявили его мучеником. Позже, когда он отказался от Ордена Особых Заслуг, пожалованного ему президентом республики. Даже его самые неуемные соперники повалили к нему толпой, прося забыть про перемирие и начать новую войну. В доме росла гора покаянных даров. Растроганный, хотя и не сразу, мощной поддержкой своих старых товарищей по оружию, полковник Аурелиано Буэндия не отрицал возможности пойти им навстречу. Более того, Он, бывало, сам просто бредил новой войной, и полковник Хиринель де Маркес подумывал, что ему не хватает лишь повода для новой резни. И повод в самом деле представился, когда президент республики отказал в военных пенсиях старым участникам войны, либералам и консерваторам, пока каждый претендент не пройдет особую комиссию, и пока закон о назначениях таких пенсий не будет принят Конгрессом. Это грабёж, рвал и метал полковник Аурелиана Буэндия. Скорее в гроб ляжешь, чем подачку дачку дождёшься. В первый раз за время выздоровления он встал с кресла-качалки, купленного Урсулой, и зашагал по спальне, диктуя ультиматум президенту республики. В телеграмме, которая так никогда и не была обнародована, он обвинял власти в первом нарушении Нейрландского пакта и угрожал развязать жесточайшую войну, если назначение военных пенсий не состоится в течение двух недель. Его действия были столь оправданы, что их одобряли даже старые воины-консерваторы. Но единственным ответом правительства было усиление военной охраны, выставленной у двери его дома под предлогом защиты от бандитов и запрещение каких бы то ни было визитов. Подобные меры были приняты в стране по отношению ко всем поднадзорным каудильо. Эта предосторожность была настолько действенна, своевременно и эффективна, что два месяца спустя после перемирия, когда полковник Аурелиано Буэндия совсем поправился, его самые верные сторонники были уже на том свете или в изгнании, или стали незаменимой частью правительственной администрации.